Глава 23. Охранник с бычьей шеи. Да чего же они стандартные. У меня даже сложилось впечатление, что их выпускает местная фабрика. Без слов распахнул передо мной ворота. Аня ждала меня во дворе, одетая, несмотря на жару, в чёрную рубашку с кружевными манжетами и воротничком, голубые джинсы и неизменные тёмные очки. Она ласково посмотрела на меня. Спасибо, что пришли. Это моя обязанность. Пойдёмте в дом. Она поманила меня за собой. Я входил в многокомнатные хоромы с благоговением и скажу вот что. Хоть я и журналист, но чтобы описать великолепие этого дома-замка, моего словарного запаса было явно недостаточно. Если бы можно было уложиться в междометия, то кроме ах и ух Вы бы ничего от меня не добились. Я никогда не был в Париже, но почему-то кажется, что Версаль и Лувр меркнут перед этой красотой. Интересно, где брозов отоскал архитектора, создавшего сие произведение искусства? Наверное, выписался из Европы. Анна почувствовала моё восхищение. Нравится? Папа нашёл проспект с предлагаемой обстановкой для загородного дома в одном из итальянских журналов и выписал архитектор и дизайнер. Я никогда ничего подобного не видел. Мы вошли в гостиную, которую при желании можно было превратить в футбольное поле. Девушка предложила мне сесть на стул, наверняка купленный на аукционе опять же в Европе за огромные деньги. Что-то подсказывало. На нём сидели короли, Или члены их семьи? Чаю или чего-нибудь покрепче, — поинтересовалась Анна. Чаю. Сорт. Мне в жизни не приходилось выбирать сорт чая. На ваше усмотрение. Та жидкость, которую подали мне в пиале, была необыкновенно вкусной и ароматной. Конфеты, фрукты, печенье. Я ни от чего не отказался. И, как по волшебству... На скатерти появились тарелки с бананами, ананасами, клубникой, яблоками, шоколадом и бисквитами. Гостеприимство хозяйки на этом не закончилось. Если вы голодны, повар принесёт что-нибудь из кухни. Спасибо, но этого достаточно. Некоторое время мы молча наслаждались угощением. Осушив чашку, я поставил её на стол. Так что вы хотите мне сообщить? Она сняла очки. Я прочитал страх в её удлинённых глазах. Вы были совершенно правы, когда предположили, что смерть моего отца не случайна. Она усилием воли взяла себя в руки. Я знаю, кого видел тюльпан, и этот человек тоже знает, что кроме тюльпан свидетель я. Если вы мне не поможете, придётся носить цветы на мою могилу табаяла борзова с грустной иронией до этого не дойдёт и сам не верил в то, что говорил как только разговор закончится я тут же свяжусь с дороховым и он возьмёт девушку под крыло так кто виновен в смерти вашего отца рустам рахманов выпалила она эти имя и фамилия ни о чём мне не сказали кто рахманов повторила анна «Владелец гостиницы «Спортивная», бывший депутат горсовета». «Теперь я вспомню, кто это». «Рахманов был другом вашего отца?» Она усмехнулась. «Если такие знают, что такое дружба». «Вы его подозреваете?» Девушка поежилась. Отец занял у него деньги. Рахманов потребовал возвращения долга раньше срока, на два месяца. Якобы он затеял выгодную сделку... Ему срочно требуются наличные. Папа ждал поступления от организации нового бизнес-проекта как раз к числу, указанному в расписке. Он попытался объяснить Рустаму, но тот и слушать не хотел. Если не возвратишь сейчас, я организую похищение Анны, заявил депутат. После такого заявления по подражал за меня и никуда не выпускал одно. В тот день Рахманов снова её созвал с деньгами. Я не знаю, что произошло в кабинете, но думаю, Рустам убил папу. Тюльпан видела это, и он убрал её как нежелательного свидетеля. Она умоляюще посмотрела на меня: "Вы поможете мне? Теперь он требует сумму у меня. Что делать?" Я не знал, что ответить. Вот такая история. Связываться с большими людьми всегда чревато последствиями. Об этом и говорит поговорка: не плюй против ветра. И всё-таки надо было успокоить несчастную девушку. "Я подумаю, Аня, и обязательно найду выход". А что делать мне? У вас есть место, где вы можете отсидеться некоторое время? поинтересовался я. "Накануне смерти папа купил квартиру", тихо ответила Анна. Они не знают никто. Выезжайте немедленно. Я взял её за безызненную руку. Смените номер мобильного, чтобы вас не засекли, и сообщите его мне, а я буду искать выход. Её глаза заблестели. Вы уверены, что поможете мне? Разумеется. Помните, вы не одиноки в нашем большом городе. Спасибо. Я буду собираться. И я поднялся и пошёл к двери на ходу задав последний вопрос: кто из ваших знакомых ездит на красном опле? Борозова задумалась: никто, у моих знакомых вообще нет машин красного цвета. Понятно. Её фраза не прибавила мне настроения. Старый друг, красный Opel, поджидал меня за толстой берёзой у остановки. Я молил бога, чтобы водитель продолжал вести меня. Так да ему будет ни дани, ни беса, словно услышали мою молитву, и автомобиль двинулся за автобусом. Меня опять предупреждали. Я снова играл на чужой территории.